174 апреля 11. Явим большую суровость и спокойствие в действии, спокойствие среди вихрь, спокойствие в мыслях и чувствах и теле своем. Направим мысль на преодоление иллюзии пространства. Дух вездесущ, не телом, а дух. Атрибуты духа от огня, и сам он огонь. Объединение на расстоянии тоже в духе. Но через сердце, ибо сердце есть огненная пара духа. Дух вечен обозжден от вечного пламени жизни. Сущность материи тоже вечна, сущность материи тоже огонь. Живем в мире огня, прикрытого внешнюю форму вещей. Атомная энергия есть, энергия огненная, стихи огня всепроникающие. Общение на расстоянии идет огнем, называем его общением огненным. владение всеми чувствами необходимо потому, что приводит к спокойствию, то есть уравновешиванию всех энергий организма, то есть к равновесию. Явления астральных течений и вихри мешают обузданию тех же явлений внутри человеческого микрокосма, но дух, овладевший собою и их обуздавший в себе, тем самым при выходе из тела в пространство, в спокойствии и равновесии полном становится их властелином, не подчиняется им. Повелителем стихии становится победитель. Вот почему настаиваю на победе в себе над всем, что не созвучно достоинству духа, что непристойно явлению пути в беспредельность над всем, что не согласуется с великим служением. Пусть это будет даже мелочь, но значение малого в великом часто совершенно упускается из вида, и гигант духа поскальзывается на апельсиновой корке. Именно на мелочах обихода испытывается огненность духа. Того самого обихода, который угасил столько огней. Сохранить необычность в обычном, и огненность духа в сумерках обыденности будет победа над нею. Сколько людей начинало жить в огнях устремлений, и сколько их угасало, удушаемых обыденностью. В духе преодолевается тягость и ограниченность плотного мира. Огненные атрибуты духа, Утверждаются вопреки перед лицом самой ярой, самой убедительной, самой неотрицаемой очевидности. Дух остается верен до конца светоносной сущности своего первородства, и осознание унесет через жизнь, какова бы она ни была, и чтобы с ним с оболочками его не происходило, он отделяет себя от четырех низших, зная, что временно не все, его облекающие только на срок спокойствие духа. Равновесие Духа дает спокойствие и телу и всем оболочкам. Признавая огненное начало духа в себе, атрибуты его утверждаем для проявлениях и в облекающих его проводниках.